Глава сорок вторая. «Котика, а ты не спишь?» Задаю глупый вопрос. «Мишка не поместился в кровать, да?» «Поместился», — кивает снисходительно дочь. «Вы со мной о серьезном говорить будете? В саду у всех отцы. Я тоже хочу». И пока я стою растерянная, Алекс берет инициативу в свои руки. Делает шаг к миле, присаживается на корточки и заговаривает. «Да, принцесса, я твой папа», — протягивает ей руку. «Будем знакомиться». Мила, дочка кладет одну ладошку на запястье, а второй оттопыривает пижамную кофту в сторону, делая ее похожей на юбку, и слегка приседает. «Приятно познакомиться». «Какие манеры!» — он преувеличенно восхищается. «Мама научила, да?» «Такая молодец, умница». «Нет, я сама...» — дочь поджимает губы и задирает нос. Молча закатываю глаза. Она и не такое способна изобразить. «Талант!» — Алекс качает головой. «Природный талант не иначе». «А ты правда принц? Я теперь могу говорить в садике, что у меня голубая кровь. Мила интересуется насущным». Кашляю, едва сдерживая смех от вида вытянувшегося лица Маркелова. «Кровь, котик, у всех красная. Думаю, не стоит». «Ну вот», — расстроенно вздыхает дочь. «А я хотела... Ну ладно, просто скажу, что папа появился. Где ты был? У других отцы с рождения, почему у меня только сейчас?» Растерянно переглядываемся с Алексом. Как объяснить четырехлетке, что один хотел как лучше, а вторая обиделась? «Так получилось, котик», — начинаю я. «Папы бывают заняты». «И не всегда знают, что у них рождаются милые дочурки», — подхватывает Маркелов. «Но теперь мы будем вместе, веришь?» Мила украдкой косится на меня еще одобрение и подтверждение его слов. Тоже делает и Алекс. Тяжело вздыхаю и качаю головой. «Ну как я их разлучу?» «У ребенка должен быть папа, а отец должен участвовать в жизни дочери. Но корректировать формат их общения я имею право». «Алекс неправильно выразился, милая. Начинаю, а ребенок сразу куксится. Спешу продолжить. Вы будете часто видеться и общаться, но жить с нами папа не станет». «Почему? У меня в комнате пушистый ковер, Я там засыпала. Нормально, удобно». Улыбаюсь, представив Маркелова в роли комнатной собачки. «Малыш, Алекс — не животное, чтобы жить на коврике». «А что, я готов?» — перебивает Маркелов. «Если ты говоришь, что ковер пушистый, то можно?» «Ты идиот?» — не сдерживаюсь. «Какой ковер? «И я не оставлю Милу в одной комнате с фактически незнакомым мужчиной». «Сама дура, на что намекаешь?» — он щурится. «Это мой ребенок, о котором ты узнал совсем недавно и понятия не имеешь, как себя вести с ней, и не делая это — на полу спать». «Мамочка, я его научу», — встревает Мила. Я знаю, как приручать. Я смотрела мультик. «Малыш, Алекс не животное, он человек», — повторяю устало. «И вообще, Маркелов, ребенку давно пора спать. Мне тоже. Завтра рабочий день и садик. Давай обсудим организационные вопросы потом как-нибудь. Уходи, тебе пора». На удивление он слушается, поднимается на ноги и одергивает одежду. «Твоя мама права, принцесса, неудобно мне у вас оставаться. Попробуем завтра увидеться, хорошо?» Он подмигивает дочери и делает шаг к выходу. А, Мила тут же начинает громко рыдать. Нет, я только встретила тебя и ты уходишь, ты больше не вернешься, ты нас бросишь. Котик Алекс нас не бросал и сейчас никуда не денется. пытаясь успокоить дочь, сомнением поглядывая на Маркелова. Кто его знает, перемкнет завтра и действительно потеряется. Это правда, принцесса, я вернусь, не переживай. Главное, чтобы на работе завала не было. Зачем-то добавляет Алекс, словно не мог промолчать. А, не верю, пропадешь на своей работе. Пуще прежнего истерит Мила. «И больше не будет у меня папы». Вот честно, я такие фокусы не терплю, могу и наказать серьезно. И в обычной ситуации именно так бы и сделала. Но чувство косвенной вины в том, что ребенок жил без отца, решает не вовремя взыграть. «Алекс останется у нас», — произношу громко. «Теперь прекратишь рыдать и пойдешь спать». Две пары удивленных глаз поворачиваются в мою сторону.